В эфире программа ОРЗ Средство от бессонницы Чтобы поскорее заснуть, нужно лизать с закрытыми глазами И медленно-медленно считать про себя Раз бегемотик перепрыгнул через забор Два бегемотик перепрыгнул через забор Три бегемоте Ну и так далее Самое главное Нужно добавлять Коп-коп-коп После каждого 23 426 прыжка <связывая> <связывая> Бегемотик перепрыгнул Коп-коп-коп Объявление в магазине бытовой техники Уважаемые покупатели На необмытые покупки гарантия не распространяется Что это за фирма такая? сола. Это такая фирма, которая выпускает контроллеры для мотороллеров. Я ла ла ла ла ла Я Вот посмотри, фотографии на паспорт сделала себе. Ой, а что такая большая? А это я тихнула Забилявых! Наса Таня громко плачет Потому что Таня мальчик Забилявых! Танцуй мне!